Глава вторая Кутамарская каторжная тюрьма, обнесенная двухсаженными палями, стояла в болотистой паде на берегу торопливой и вечно студенной от множества донных ключей Кутамары. За тюрьмой на Косогоре горюнилась неприглядная деревня того же названия. Выше по течению речки давно зарастали шиповником и лопухами, круглые белые печи заброшенного сереброплавильного завода, который был выстроен в 20-х годах 19 -го столетия и просуществовал лет 50. С той поры и возникла в Кутамаре тюрьма. Случившимися здесь событиями и была вызвана поездка на Нерчинскую каторгу Кияшка. Политические в Кутамаре завоевали у тюремного начальства ряд льгот и уступок. Они добились того, что не носили кандалов и наручников, заходили свободно в камеры друг к другу. Тесно сплоченные в коммуну, не снимали они шапок перед начальством и отвечали ему только тогда, когда оно обращалось с ними на «вы». Вести об этом дошли до главного тюремного управления. Вскоре начальник тюрьмы был смещен и заменен новым, которому было предписано в самый короткий срок ликвидировать в Кутамаре режим клуба. Новый начальник Головкин служил до этого на строительстве Амурской колесухи, где собственноручно избивал насмерть каторжан. На первой же вечерней поверке в Кутамаре произошло у него столкновение с политическими. Под надзирательскую команду смирно вихрем влетел он в камеру. «Здорово!» «Здравствуйте!» — в разброд ответили два-три голоса. Остальные угрюмо молчали. На щеках Головкина отчетливо выступили все щербины, судорожно задергались уголки его бескровных губ. Он тяжело передохнул и через силу выдавил. «Текс? Значит, здороваться не желаем. Важных персон из себя строим. Похвально, весьма похвально. Только боюсь, господа хорошие, что вы забыли, где находитесь. Берусь вам подсказать». Голос его перешел в крик. «Находитесь вы на каторге! А на каторге нет ни политических, ни уголовных. Есть только каторжные!» «Для всех здесь один закон — одинаковые кандалы и розги!» «Да, да, розги, вы не слышались!» и «Я предупреждаю, если вы будете упорствовать, я не остановлюсь ни перед чем!» «А за сим прошу прощения!» И он исчез из камеры так же стремительно, как появился в ней. После этого Головкин пошел на пролом. Через день он объявил политическим, что выписка продуктов им с воли ограничивается тремя рублями в месяц. Вечером, когда он пришел на обычную поверку, после команды смирно, вместо того, чтобы встать, политические демонстративно сели. От неожиданности головки Головкин остолбенел. Косые глаза его блеснули недобрым огнем. «Садись, не садись, но я заставлю вас стоять», — пригрозил он. «Напрасно так думаете», — ответил ему рабочий сормовец, которого вся тюрьма звала дядей Гришей. «Сотню мыслящих людей нельзя согнуть в дугу по своему капризу. Это вам не Амур», — закончил он под молчаливое одобрение всей камеры. «Хуже будет, чем на Амуре. В струнку стоять будешь». И Головкин приказал надзирателю схватить дядю Гришу и посадить его в карцер. В ответ политические объявили голодовку, которая длилась семь дней. Стревоженный этими событиями в Кутамару приехал начальник Нерчинской каторги, полковник Забелло. Узнав о причинах голодовки, он приказал удовлетворить все требования заключенных, а больных и слабых перевел на усиленный больничный паек. В тот же день голодовка прекратилась, и кутамарцы вздохнули свободней. Этим, возможно, и ограничилось бы все, если бы не вмешался губернатор Кияшка. В рапорте, присланном ему, Забелло изложил причины голодовки и меры, которыми прекратил ее. Кияшка возмутился. Он положил на рапорт Забелла размашистую резолюцию. «Если арестанты не хотят принимать пищу только потому, что начальник тюрьмы строго соблюдает закон, то это их частное дело. Подкармливать их искусственно запрещаю. Тюрьма не богодельня, а карательное учреждение». «Требую впредь с так называемыми политическими, не нянчиться!» Резолюция Кияшка за подписью тюремного инспектора была припровождена полковнику Забелла для сведения и исполнения. Копию ее услужливо послали и Головкину. Узнав, что его действия одобрены, Головкин окончательно показал себя. Он вновь перевел протестантов на общеуголовный котел, лишил их больничного питания — Когда его попробовали припугнуть новой голодовкой, он заявил: "Пожалуйста, ваше дело умирать, мое дело хранить". Скоро в Кутамару прикатил инспектор Главного тюремного управления Сементовский, бездушный чиновник, грубиян, обходя камеры политических, он вел себя нагло, обращался на ты и в каждой камере намеренно громко наказывал головкину. Режим должен быть для всех одинаков, если уголовным говорят ты. «И они отвечают здравия желаем, то этого нужно требовать и от политических». «Слушаюсь», — отвечал ликующий Головкин. В одиночных камерах Сементовский вел себя еще грубее. Зайдя в одиночку дяди Гриши, он вызывающе произнес. «Здорово!» «Здравствуйте», — тихо отозвался дядя Гриша, вытянув руки по швам. Не показывая своего гнева, Сементовский вступил с ним в разговор. Сначала он обратился к нему на «вы», а потом внезапно спросил. «Ну а как тебя звать-то?» Поняв это как вызов, дядя Гриша спокойно ответил. «Вы, сударь, научитесь сперва вежливости, а потом уже разговаривайте с людьми». Сементовский затрясся и прохрипел, выбегая из камеры. «Наказать его!» «Подлец!» — крикнул ему вдогонку дядя Гриша и только повернулся к двери спиной, как в камеру ворвалась толпа надзирателей, схватила его, выкручивая руки назад. Связанного по рукам и ногам утащили дядю Гришу в баню, где и подвергли порке. Вся тюрьма, узнав об этом, зашумела глухо и тревожно. Политические решили снова начать голодовку. В тот день на поверку Головкин пришел с усиленной охраной. с плохо скрываемым злорадством, объявлял в каждой камере. «Отныне всякий, кто не встанет по команде смирно, не будет здороваться по инструкции и отвечать на «ты», подвергнется наказанию розгами. Сегодня один уже наказан. Это же может случиться с любым из вас. Если попробуете сопротивляться, пущу в ход оружие». Его молча слушали и молча провожали. В ту же ночь в одной из камер, где помещались СССР и меньшевики, отравилось шесть человек, испугавшихся дальнейшей борьбы с тюремным произволом. Вести о кутамарских событиях получили широкую огласку и скоро стали известны в столице. Оттуда предписали Кияшко личным вмешательством навести порядок в Нерчинской каторге.